Эссе номер четыре. Могут ли придирки к крохам свести на нет даже самые большие чувства? Очередной многоярусный вопрос. Ну, если раскрыть, оправдали ли, что мужчины при первом знакомстве обращают внимание на детали, и что из-за цвета лака на ногтях они могут придумать приглашать девушку на второе свидание? Девушки, а разве у вас не так? Разве если молодой человек накрасит ногти ярко-желтым и еще пару страз приклеит, ты не напряжешься? Но если серьезно, то все именно так. Просто мелочи у всех разные, но они обязательно есть. Особенно, когда идет речь о намеке на постоянное отношение, ведь именно в мелочах спрятан наш культурный код. Обращаю внимание, культурный код – это не уровень культуры, а скорее смесь менталитета, воспитания, общего мировоззрения. Уверен, для какого-то мужчины стразан на ногтях – фантастический афродизиак, а для кого-то – самое противозачаточное, что может сделать с тобой женщина. Или татуировки – или слово винишка, «кушать», да и пугающая амбивалентность или аллюзия туда же, просто это другой экстрим, или аплодисменты приземляющимся самолету, или требование 18 рублей сдачи у таксиста, и многие другие детальки, по которым мы можем составить мнение обо всем механизме. И дело же не в том, что кто-то хороший или плохой. Нет. Человек может быть предельно образованным негодяем или предельно порядочным мещанином. Проще жить с человеком, с которым у вас разнятся принципы, чем с человеком, с которым не совпадают вкусы. Это еще Ларош-Фуко выяснил. Человеческие поступки большой мощности, за которые ценят. Скажем честно, в совместных отношениях совершаются нечасто, а вот терпеть, как другой человек одевается или ест, нужно каждый день. И дело, как ты понимаешь, не в самих мелочах, а не индикатор. Если условный мужчина говорит условную фразу «кушать мяско», то это происходит по какой-то причине – родители, окружение, друзья и так далее. Мелочи иногда ошибочны, но пока самый верный тест на свой-чужой. Повторю, не тест хороший-плохой, и не надо себя обманывать, мелочи не переделать. Устранишь одну, вылезет другая. Либо придется браться за человека по-крупному. Но вмешаешься в настройки, и вся программа может полететь. А ведь где-то есть барышня, которая всю жизнь мечтала встретить кушающего мяска. Оставь его ей. Рано или поздно мы находим тех, кто принимает нас без особого тюнинга. Есть и хорошая новость. Иногда именно мелочь говорит, вот он, твой человек, забирай, срочно.